Глава вторая Такси ехало мучительно долго, а я не могла заставить себя успокоиться и не стучать зубами от нервного озноба. Едва остановились у ворот дома, я вылетела из салона, не расплатившись. Азиат-водитель нагнал уже на крыльце, выкрикивая ругательство на ломаном русском. Я не понимала, что ему надо, но потом с трудом сообразила, пихнула мужчине в руку первую попавшуюся в кошельке купюру и, наконец, ворвалась в дом. «Соня! Илья!» — крикнула во все горло. Никто не отозвался. Я бросилась в детскую и застыла на пороге. Комнаты малышей не было. Это была просто свободная комната с диваном, шкафом и тумбой, на которой стоял кактус. это картина... Извиняющая тишина обезоружили. С опозданием вспомнила, что утром выходила из дома, в котором было так же тихо и пусто. И тогда это нисколько не удивило. Волосы на затылке зашевелились, а по коже над одеждой побежали электрические мурашки. От ужасающего недоумения я пробежала по всем комнатам, но не обнаружила следов присутствия детей. Что за... Сглотнув плотный ком в горле, задыхаясь от тревоги, я вылетела во двор и бросилась к калитке соседнего дома, где жила Инга, мой парикмахер. Она посмотрела удивленными глазами, когда я спросила про детей, а потом сказала то, от чего у меня оборвалось сердце. — Ев, у тебя ж никогда не было детей. Мы сто лет соседи. Ну да, ты сдавала комнату женщине с детьми, но это было... «Наверное, еще той зимой?» Ничего не понимая из ее слов, скользя по намерзшим дорожкам, я ринулась со двора. Через дорогу жила тетка Лариса. После долгого стука в дверь мне открыла ее болезненная дочь, какой я ее и помнила, бледный, с заспанными отекшими глазами, пересохшими губами. «Где тетя Лариса?» выпалила, задыхаясь. Мать за пенсией пошла. «А где мои дети? Соня и Илья?» «Кто?» — нахмурилась та. «Да вы что, сговорились все?» Отчаянно всплеснула руками я и села на крыльце, вмиг ослабев. Голова взрывалась от того, что я не понимала, что происходит. «Я здесь, я вернулась. Но почему никто не знает, где мои дети?» и делают вид, будто слышат о них впервые. От настывших ступеней холод быстро окутал все тело. Я вздрогнула, собираясь с мыслями, зашарила по карманам брюк, вынула телефон и заледеневшими пальцами открыла галерею, но не обнаружила в ней ни одной фотографии двойняшек. Я помнила каждый снимок, что сохранился в телефоне. Все только по работе. Но между ними должны были быть и снимки детей. Селфи вместе со мной. Как мы катились на санках с горки, как ели шаурму в последние наши выходные. Соня еще заляпала свой белоснежный шарф кетчупом. Он так и не отстирался. Однако там была лишь я. И никаких Ильи или Сони. А в телефонной книге не было их имен. Быть не может. Выдохнула я, выронив телефон. В покосившуюся калитку, прихрамывая, вошла тетка Лариса. Я мгновенно вскочила на ноги, чуть не растянувшись на ступенях. Упала и на ладонях проехалась прямо к ее ногам. «Умоляю, скажите, где Соня и Илья?» Ухватившись за полы пальто пожилой женщины, крикнула я и поднялась на колени. Таня на шутку испугалась и попятилась. А по ее глазам я с ужасом догадалась, что она тоже не понимает, о чем говорю. «Вы же были у нас няней целый год!» Беспомощно просипела я, чувствуя, как отчаяние поглощает остатки самообладания. «Да бог с тобой, детка! Какая из меня нянька-то?» Проговорила растерявшаяся женщина, как чужая, и посмотрела на мои ладони. «Ты гляди, содрала до крови! Ай-яй-яй! Кать, а ну неси марлю до да перекись!» Переведя взгляд на ладони, ощутив, как слезы замерзают на подбородке, я задрожала, но не от холода и не от боли, а от дикого страха, что не понимаю, в какой реальности нахожусь и где мой брат и сестра. Но как только сильно защипала ладони, осознала, что никто не сможет объяснить, что происходит, кроме того, кто участвовал во всем этом сумасшествии. Я откинула руки тетке Ларисы и ее дочери, поднялась и выбежала со двора. — Да куда ж ты? Телефон забыла! — раздалось вслед. Но я уже ничего не понимала. Я выскочила на дорогу, и, выбросив руки в стороны, остановила первый автомобиль. Задыхаясь и плача, замолила водителя отвести меня в бюро. Престарелый мужчина оказался понимающим и всю дорогу причитал, что же я раздетая по улице бегаю и что с моими ладонями. Дал чистую салфетку, чтобы остановила сукровицу. А я лишь панически ёрзала в кресле и торопила его быстрее доставить по адресу. Буквально ввалившись в офис вместе с курьером, оттолкнув того, пробежала по коридору и ворвалась в кабинет Самоносова, чуть не сорвав дверь с петель. Тот испуганно отстранился от стола, сначала возмущённо, а потом растерянно нахмурился. — Ева, что с вашими руками? «Где мои дети?» Широкими резкими шагами, преодолев три метра, я схватила его за лацканый пиджака. «Ева!» — округлил глаза тот. «Хватит плеваться моим именем, мать твою! Где мои дети?» Вызверилась я и крепко тряхнула его. «Ты был там со мной! Где они?» Виктор недоуменно схватил меня за руки и развел их в стороны. «Ева, придите в себя, что за бред вы несете, и я вам не приятель, чтобы так со мной себя вести!» «Да неужели?» — злобно прищурилась я. «А в мертвом городе ты таких заявлений не делал!» «Где?» — округлил глаза Самоносов. Я оттолкнулась от него, ударившись бедром о стол. Шар, стоящий почти на краю столешницы, соскользнул на пол и разбился в дребезги. Мы оба уставились на растекающуюся по полу жидкость и замерли. Следующая вспышка воспоминаний заставила сжаться нутро. Что-то тяжелое стало подниматься снизу живота, и когда добралось до горла, меня согнуло пополам и стошнило прямо на туфле Самоносова. «Да ё-моё!» — выдохнул тот, попятился к тумбе, нервно достал влажные салфетки и протёр носки туфель. «Всё-таки я вызову вам скорую!» Сквозь упавшие на лицо волосы я покосилась на этого лицемера, вспоминая его в скале, в атоме, вкосиво. «Какая скорая!» Отдышавшись, выпрямилась я, вытирая рот рукавом и встряхивая ноющими кистями. «Ты что, все хрен забыл? Ты же был там со мной! Они просто не убили тебя, как и всех их!» И я выкинула указательный палец в сторону двери, недоумевая, для чего кому-то было создавать такую иллюзию. Виктор уже взял телефон, да так и оторопел. Виктор. Постепенно его лоб напрягся, а между бровями образовалась глубокая бороздка. «Ева, с вами происходит что-то необъяснимое. Вы сейчас еще и кровью истечете. Поэтому сейчас я вызову скорую, а вы сядьте и успокойтесь». Мягким тоном, убеждающим психопата, заговорил он. Я отшатнулась от его протянутой руки. «Ты что, правда не помнишь?» «Что я должен помнить?» — продолжал отрицать он, став набирать чей-то номер. «Ты спятил? А кто же спасал тебя в катакомбах, в джунглях, в мертвом городе, а потом и в атоме?» «Определенно вам нужен врач», — округлив глаза, покачал головой тот, сунул мне в него обе руки салфетки и поднес трубку к уху. Я чуть не захлебнулась глотком воздуха от возмущения, ярости и бессилия понять здесь и сейчас, что происходит и что за этим последует. Сжав салфетки в кулаках, я попятилась и наткнулась позвоночником на угол шкафа. Поморщилась от резкой боли и, склонившись к коленям, глубоко задышала. — Господи, это что, не закончится никогда? Меня не вернули? «Я снова в этом гребаном аду!» — прошептала, заливаясь слезами. «А что они сделали с моими детьми?» Самоносов вдруг замер на полуслове извинился перед кем-то, а потом сделал шаг ко мне и присел на корточки кладя телефон на пол. Он как-то неверяще тряхнул головой и прищурился. «Ева, черт возьми! Кажется, до меня дошло!» «Вы что, тоже были в адском сне?» В груди задрожала, накрыла паника, что это очередная западня, только я ее не выдерживаю. «О чем ты говоришь?» — прошептала, заикаясь. Голова закружилась так, что я больше не в состоянии была думать, лишь наблюдала, будто через мутное стекло... как Виктор снова кого-то набрал, сбивчиво спросил, не была ли у них Ева кот. Удивленно покивал, а потом сообщил, что со мной что-то не так. Затем он быстро поднял меня, вынул из шкафа мое пальто, накинул на плечи, оделся сам и что-то, шепча на ухо, вывел из офиса под косые взгляды коллег. Я же словно отключилась, только следила за сменяющимися картинками вокруг. Меня посадили в машину, пристегнули ремнем безопасности и куда-то долго везли. Отметила, что снег почти растаял, ладони, которые лежали раскрытыми на коленях, припекало на солнце. Мы приехали в какое-то неприметное трехэтажное здание и поднялись на последний этаж. В холле перед мощной металлической дверью нас встретили двое. Я впервые видела этих мужчин. На них не было белых халатов или каких-то признаков медработников, но они беспокойно поинтересовались у Виктора, как он себя чувствует, бросая на меня сметенные взгляды. Самоносов явно не понимал, что происходит, и был напуган, требуя объяснений и гарантий, что таких побочных эффектов не будет у него. «Что все это значит? Кем я была и где до сих пор нахожусь?» И почему никто из бюро не помнит прошлого?» Зашевелились подозрения, разбудив во мне ту, что могла за себя постоять. Я выпрямилась и бегло осмотрелась, ища зацепки. Или ничего не прекратилось. Потом кто-то из незнакомцев наклонился ко мне и произнес. «Ева, вы в состоянии идти сами или привести кресло?» Я холодно покосилась на мужчину и, наконец, явственно ощутив, чьи пальцы ко мне прикасаются, отдернула руку. «Я прекрасно стою на ногах, а если ты еще раз ко мне прикоснешься, раздеру глотку голыми руками!» Не своим голосом выдала я и была уверена, что сделаю это, не моргнув глазом. Лица мужчин вытянулись в удивлении, как и у Виктора. но они отстранились, пропуская нас внутрь. Нужно быть готовой ко всему. Дала себе установку я и переступила порог темного помещения.